37. Суббота, 24 июля, около 11 утра. Жарко, ясно, движения вокруг Редфорда почти нет. Ванесса хочет избежать встреч с теми, кто, увидев на дороге пикап Натана, может заподозрить неладное. Она едет по федеральной автостраде на север, минует Роанок и углубляется в долину Шенандоа, Руля с максимальной осторожностью, со стрелкой спидометра, прилипшей к отметке 70 миль в час, дисциплинированно включая поворотник при каждом перестроении. Она постоянно смотрит в зеркало заднего вида и опасается каждого едущего рядом автомобиля как источника столкновения. Справа от нее, на полу и на кресле, покоится огромное состояние в немаркированных золотых слитках, происхождение которых невозможно проследить. Грабитель похитил их у мошенника, получившего золото от банды головорезов. Как бы она объяснила такое количество драгоценного металла любопытному патрульному? Никак, потому и осторожничает, позволяя обгонять себя восемнадцатиколесным фуром. Она покидает автостраду у маленького городка и находит дешевый магазинчик с рекламой товаров для школьников в витрине. Останавливается у входа, накрывает захваченным из дома Натана грязным одеялом сигарные коробки. Сует под одеяло глок, осматривает стоянку. Воскресное утро, не души. Наконец она делает глубокий вдох, выходит, запирает пикап и спешит в магазин. Меньше чем за 10 минут она покупает 10 детских ранцев камуфляжной расцветки с угрожающей надписью «Буря в пустыне». Она расплачивается наличными и не реагирует на реплику кассирши. «Много же, ребятишек, вы собираетесь в школу!» Сложив покупки в машину, она возвращается на автостраду. Спустя час она находит стоянку грузовиков рядом со Стоунтоном и останавливается на ней. Убедившись, что никто не подсматривает, она принимается быстро укладывать сигарные коробки в ранцы. Два ранца остаются пустыми. Она заправляет пикап, Утоляет голод фастфудом, не вылезая из-за руля, и принимается курсировать зад-вперед по автостраде номер 81, на север до Мэриленда, на юг до роанока Так быстрее проходит время. Оставить машину с подобным грузом — немыслимое дело. Надо постоянно ее сторожить или колесить, дожидаясь темноты, что она и делает». Я расхаживаю по людному душному крылу аэропорта Сан-Хуана в ожидании рейса Дельты в Атланту. Билет я приобрел на имя Малкольма Банистера, чей старый паспорт сработал отлично. Он истекает через четыре месяца. В прошлый раз я пользовался им, когда мы с Дион отправились в дешевый багамский круиз. То было в другой жизни. Я дважды звоню Ванессе, и мы беседуем с ней шифром. Товар при ней... Упакован. Она разъезжает, как и предусмотрено планом. Тому, кто нас, возможно, подслушивает, остается недоуменно чесать затылок. В три часа начинается посадка. Затем час томления в неподвижном раскаленном самолете, пилоты пережидают грозу и не балуют пассажиров объяснениями. За моей спиной надрываются как минимум два младенца. Все вокруг раздражены, и я, чтобы им не уподобляться, пытаюсь задремать. Но я так долго лишал себя сна, что, оказывается, разучился спать. В голову лезет Натан Кули, его безнадежное положение, хотя у меня нет к нему сочувствия. Думая о Ванессе, я радуюсь ее умению проявлять в трудные моменты твердость. Мы уже совсем близко от финишной ленточки, но возможностей провала по-прежнему не счесть. Золото у нас, но удастся ли его сохранить? Я просыпаюсь, когда самолет начинает разбег. Два часа и приземление в Атланте. На паспортном контроле я ловко избегаю стоек чернокожих инспекторов и выбираю молодого белого с избыточным весом, с виду скучающего и ко всему безразличного. Он берет мой паспорт, сличает фотографию Малкольма Баннистера девятилетней давности с Максом Ридом Болдуином, собственной персоной, и не обнаруживает никаких расхождений. Для него мы все на одно лицо. ФБР, надо полагать, уже оповещено о моем отлете из страны на Ямайку на частном реактивном самолете. А вот отслеживает ли ФБР перемещение Малкольма-Баннистера, мне неведомо. Вряд ли, конечно. Лучше бы они думали, что я по-прежнему наслаждаюсь жизнью на пляже. На всякий случай прибавляю ходу. Поскольку Малкольм больше не располагает водительскими правами, машину на прокат в компании «Авис» берет Макс. Уже через 45 минут после приземления в Атланте я спешно покидаю город. Под росволом Джорджия, я приобретаю в Уолмарте еще два мобильника с оплаченным трафиком, а два старых опускаю на выходе из магазина в мусорную корзину. С наступлением сумерек Ванесса расстается с пикапом. После 12 часов непрерывной езды она спит и видит, как бы от него избавиться. Пару минут она неподвижно сидит за рулем рядом со своей Honda Аккорд» и смотрит, как к терминалу аэропорта «Роанока» подъезжает самолет. В десятом часу вечера в воскресенье автомобильного движения почти нет. Ванесса делает глубокий вдох и выходит. Не забывая об осторожности, она перекладывает ранцы с переднего сидения пикапа в багажник своей машины. Восемь ранцев, каждый кажется тяжелее предыдущего. Но эта тяжесть только радует. Она запирает пикап, прячет ключи и покидает стоянку. Если все пойдет по плану, то пикап Натана простоит несколько дней, не привлекая ничьего внимания. Поняв, что Натан пропал, его друзья обратятся в полицию. Та ищет пикап и заведет дело. Натан наверняка хвастался, что летит в Майами на частном самолете. Этого будет достаточно, чтобы отвлечь копов еще на несколько дней. Не знаю, смогут ли власти связать пропавшего с Натаниэлом Коули, балбесом, воспользовавшимся поддельным паспортом и прихватившим с собой четыре кило кокаина и пушку. Но вообще-то сомневаюсь. Его не обнаружат, пока кто-нибудь на Ямайке не соблаговолит разрешить ему позвонить по телефону. Кому он позвонит и что скажет, можно только гадать». «Скорее он там пока считает часы и дни в ожидании, когда я вернусь с кучей денег и приступлю к подкупу. Пройдут недели, а то и целый месяц, прежде чем до него дойдет, что дружище Рит его надул, присвоил денежки и дал деру. Мне его почти жаль. В час ночи на подъезде к Эшвилу Северная Каролина. У бойкой развязки я вижу рекламный щит мотеля». За мотелем, от глаз подальше, стоит синенькая «Хонда», за рулем которой сидит моя бесценная Ванесса с глоком под рукой. Я останавливаюсь рядом, и мы заходим в свой номер. Там мы обнимаемся, целуемся, но напряжение так сильно, что нам не до продолжения. Мы бесшумно опорожняем ее багажник и раскладываем ранцы на одной из двух кроватей. Я запираю дверь, накидываю цепочку, припираю дверь стулом, Задергиваю шторы на окне, завешиваю все щели полотенцами, чтобы за нами никто не мог подглядеть. Пока я занимаюсь этим, Ванесса принимает душ и предстает передо мной в махровом халатике, совершенно не закрывающем ее ноги. А лучше ног, чем у нее, я не видывал. Даже не думай, говорит она мне. И верно, уж слишком она измучена. Возможно, завтра. Мы вытряхиваем из ранцев содержимое, натягиваем одноразовые латексные перчатки и аккуратно складываем все 18 коробочек, каждая из которых заклеена двумя кусками сантехнической герметизирующей ленты. Две, похоже, открывали, судя по разрезанной ленте. Их мы отодвигаем в сторону. Перочинным ножиком я разрезаю серебристую ленту на первой коробке и открываю ее. Мы вынимаем брусочки, считаем их, 30 штук, Снова складываем и заклеиваем коробку. Ванесса делает запись, и мы приступаем к следующей емкости. В ней тридцать два слитка. Блестящих, ровненьких. Один в один. Нетронутых. «Какая красота!» — не устает она восхищаться. «Этого хватит на столетие». «Навечно!» — поправляю я ее. «Хотелось бы тебе узнать, из какой части мира их привезли». Она смеется. Это для нас навсегда останется тайной. Мы открываем все 16 заклеенных коробочек, потом проводим инвентаризацию тех двух, которые вскрывали до нас. В них слитков в два раза меньше. Общее количество — 570. При стоимости золота примерно 1500 долларов за унцию, наша добыча потянет миллионов на 8,5. Мы лежим на кровати, разделенные золотой стенкой, и помимо воли глупо улыбаемся. Тут требуется шампанское, но в два часа ночи в понедельник в дешевом мотеле в Северной Каролине этот напиток недоступен. От вороха мыслей у нас пухнет голова, но вдохновляет самое замечательное в нашем проекте. Это сокровище никто не ищет, а его существование знает только Натан Кули. Мы забрали его у грабителя, не оставившего следов. От вида нашего богатства, его осязание и пересчета, просыпается второе дыхание. Я сдергиваю с нее халат, и мы лезем под одеяло. Нам трудно заниматься любовью, не косясь на золото по соседству. Потом, оторвавшись друг от друга, мы забываемся мертвым сном.